«Я просто ими пользуюсь для одного дела». «Для какого?» — спросил я. «Для подтирки нижней палубы». Обе обезьяны захихикали. Они подумали, что это остроумно. «Не думаю, что это остроумно», — сказал я. «Нам все равно, что ты думаешь», — сказал Сандерсон. «Справедливо», — сказал я. «А теперь поговорим о красном воробье». 10000 сказал Сандерсон. «Я сказал, у меня их нет». А я сказал, мы найдем тебе взаимодавца на выгодных условиях 15% в месяц. Ладно, давайте вашего взаимодавца. Мы? Взаимодавец. Вы? Да, Биллиан, мы даем тебе деньги, ты отдаешь их нам, потом платишь 15% от 10 тысяч каждый месяц, покуда полностью не выплатишь долг. Все, что от тебя нужно, подписать бумажку. Живые деньги вообще не возникают. Мы держим их у себя, чтобы не передавать туда-сюда. И за это вы отдадим красного воробья тебе в руки. — А почем я знаю? — Что знаешь, что вы отдадите воробья мне в руки? — Ты должен доверять нам. — Да, кажется, ты так сказал. — А ты, Билин, что, не доверяешь нам? — Почему? Но лучше бы вы мне доверяли. — Это как? — — Сперва отдайте воробья мне в руки. — Что? За кого ты нас принимаешь? За портновских болванов? — Ну, да. — Не наглячи, Биллиин. Если хочешь увидеть красного воробья, ты должен нам доверять. У тебя нет другого выхода. Подумай хорошенько. У тебя есть двадцать четыре часа. — Ладно, подумаю. — Думай, Биллиин. Большая обезьяна в розовом костюме встала. — Подумай хорошенько. «И сообщи нам. Даем тебе двадцать четыре часа. После этого сделка отменяется. Навсегда». «Ладно», — сказал я. Он повернулся, и одна из его обезьян побежала открывать ему дверь, другая стояла и смотрела на меня. Потом они ушли. А я остался сидеть, не зная, что делать. Подкинули мне задачку. А часы стучали. А, какого черта? Я вынул из стола бутылку водки. Было время обеда. Глава 46. Ну, что теперь делать? Я так разволновался, что уснул за столом. Когда проснулся, было уже темно. Я встал, надел пальто и котелок, и вышел на улицу. Сел в машину и проехал пять миль на запад. Просто проехался. Потом остановил машину и огляделся. Я стоял перед баром. «Аид!» — гласила неоновая надпись. Я вылез из машины, вошел. Там было пятеро. Пять миль, пять человек, кругом пятерки. Там был бармен, девушка и трое вялых, худых, глупых парней, как будто бы с гуталином в волосах. Они курили длинные сигареты и щелились на меня и на все остальное. Девушка сидела у одного конца стойки, парни у другого, бармен стоял посередине. Я, наконец, привлек внимание бармена, взяв пепельницу и дважды уронив ее на стойку. Он моргнул и направился ко мне. Голова у него была похожа на лягушачью. Но он не прыгал, а плелся ко мне. Остановился. «Шотландского и воды», — сказал я ему. «Вам воду в виски?» «Я сказал, шотландское и воду». «А?» «Шотландское и воду отдельно, пожалуйста». Трое парней смотрели на меня. Заговорил средний. «Эй, старик, хочешь, сделаем тебе больно?» Я только поглядел на него и улыбнулся. «Мы бесплатно сделаем», — сказал средний. Все трое щерились. Продолжали щериться. Подошел бармен с моим виски и водой. «Я, пожалуй, подойду и выпью из твоего стакана», — сказал все тот же. «Только дотронься до стакана» и я переломлю тебя пополам, как кусок сухого говна. Ой, — Ой-ой-ой, — сказал он. — Ой, — сказал второй. — Ой, — сказал третий. Я выпил виски, а воду не тронул. — Старик думает, что он крутой, — сказал тот, что посередине. — Может, проверить, какой он крутой? — сказал его приятель. — Да, — сказал третий. — Господи, какие они скучные! Как почти все остальные. Ничего нового, ничего свежего. Тупость, мертвичина, как в кино. «Того же самого», — сказал я бармену. «Что там было? Вода и виски?» «Точно!»